8. У завершения такого пути автор должен просить своих слушателей его извинить, что он не был искусным проводником и не уберёг их от пустырей и тягостных обходов. Нет сомнения, что это можно сделать лучше. Попытаюсь восполнить кое-какие пробелы. Прежде всего, я предполагаю, что у слушателей могло создаться впечатление, что рассуждения о чувстве вины ломают рамки этой работы.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 Шекспир, Гамлет, акт третий, сцена первая. Упрек, который мы должны бросить современному воспитанию, в том, что оно утаивает от молодежи роль, которую в их жизни будет играть сексуальность. Не единственный упрек. Воспитание повинно в том, что оно не подготавливает молодежь к агрессии, жертвой у которой она обречена будет стать. Выпуская юношество в жизнь со столь неправильной психологической ориентацией, воспитание поступает так, как если бы оно людей, направляющихся в полярную экспедицию, снабжало летней одеждой и картами верхнеитальянских озёр. При этом обнаруживается известное злоупотребление этическими требованиями. Суровость их не принесла бы большого вреда, если бы воспитатель утверждал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 может, вероятно, быть объяснено совсем своеобразным, еще абсолютно непонятным соотношением между чувством вины и нашим сознанием. В обычных, рассматриваемых нами как нормальные случаи их раскаяния, это чувство воспринимается нашим сознанием достаточно ясно. Ведь мы привыкли говорить вместо чувства вины «сознание вины»,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 Но в большинстве других случаев и форм невроза это чувство остаётся полностью бессознательным, что однако не делает его проявления менее значительными. Больные нам не верят, когда мы им приписываем наличие бессознательного чувства вины. Для того, чтобы они нас хотя части поняли, мы им рассказываем о бессознательной потребности наказания, в которой выражается чувство вины.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 жертвенной смертью одного человека, берущего этой жертвой всю общую вину на себя. Мы пришли к заключению, что могло быть первым поводом приобретения этой изначальной вины, с которой и началась культура. Не столь существенно важным, но может быть и не излишним, было бы разъяснить значение таких терминов, как сверхя, совесть, потребность в наказании, раскаяние. которые мы быть может часто употребляли слишком вольно и один взамен другого. Все они относятся к одной и той же системе отношений, но обозначают различные её аспекты. Сверх-я исследованная уже нами инстанция, а совесть функция, которую мы ему наряду с другими приписываем. Эта функция состоит в наблюдении за действиями и намерениями я, в оценке их, в осуществлении цензорской роли. Чувство вины, суровость сверх «я» — это, следовательно, то же, что и строгость совести. Это получаемое «я» ощущение, что оно таким образом находится под наблюдением. Это оценка напряжения между устремлениями «я» и требованиями сверх «я». А лежащий в основе всех этих взаимоотношений страх перед критической инстанцией, потребность в наказании — это проявление инстинкта «я». которое под влиянием садистского сверх-я стало мазохистским, то есть использующим часть имеющегося у него инстинкта внутреннего разрушения для эротической связи со сверх-я. О совести нельзя говорить, пока не доказано наличие сверх-я. Относительно чувства вины следует признать, что оно существует прежде сверх-я, а значит и прежде совести. Итак, оно не непосредственное выражение страха перед внешним авторитетом, признание напряжения между я и этим последним, прямое производное от конфликта между потребностью в любви авторитета и стремлением к удовлетворению первичных позывов, торможение которого порождает склонность к агрессии. Нагромождение этих обоих слоёв чувства вины друг над друга Из страха перед внешним и перед внутренним авторитетом порой затрудняло нам проникновение во взаимоотношение сферы совести. Раскаяние, общее обозначение реакции я в одном из случаев чувства вины, содержит мало преобразованный материал ощущений страха, само является наказанием и может включать потребность в наказании, и оно, значит, может быть старше совести. Не повредить так же, если мы еще раз остановимся на противоречиях, порой смущавших нас в процессе нашего исследования. Чувство вины, с одной стороны, как бы являлось следствием неосуществленных агрессий, а с другой стороны, как это имело место как раз у его исторических истоков при убийстве отца, следствием агрессии осуществленной. Но мы нашли и выход из этого трудного положения. Насаждение внутреннего авторитета «сверх-я» радикально изменило условия. Прежде чувство вины совпадало с раскаянием. При этом мы замечаем, что термин «раскаяние» должен быть сохранен только для реакции после действительно совершенной агрессии. Затем разница между намерением осуществить агрессию и ее фактическим осуществлением вследствие всеведения «сверх-я» потеряла значение. Чувство вины могло теперь вызываться как действительно совершёнными актами насилия, что общеизвестно, так и теми, которые остались только умыслом, что было обнаружено психоанализом. Несмотря на изменения психологической обстановки, конфликт амбивалентности приводит к тем же проявлениям обоих изначальных первичных позывов. Это вводит в искушение искать здесь разрешение загадки изменчивого взаимоотношения между чувством вины и сознанием. Чувство вины из раскаяния в дурном поступке должно всегда осознаваться. Чувство же вины из усмотрения за собой злого импульса могло бы оставаться бессознательным. Однако дело не так просто. Невроз принуждения находится в резком с этим противоречии. Второе противоречие заключалось в том, что агрессивная энергия приписываемая сверх «я», согласно одному из ее представлений, всего лишь продолжает карающую энергию внешнего авторитета и сохраняет ее для душевной жизни, в то время как согласно другому представлению это скорее не нашедшее себе применение собственная агрессия, направляемая на тормозящий внешний авторитет. Первая точка зрения больше, по-видимому, согласуется с историей, а вторая – с теорией чувства вины. Более обстоятельное размышление, пожалуй, слишком стерли это, казалось бы, непримиримое противоречие. Осталось нечто существенное и общее, а именно, что в обоих случаях мы имеем дело со смещенной внутрь агрессией. Клинические наблюдения, в свою очередь, позволяют нам действительно различать два источника, приписываемые сверх «я» агрессивности – из которых в отдельных случаях то один, то другой оказывают более сильное действие, но обычно они действуют совместно. Тут следует, по-моему, серьёзно высказаться за точку зрения, которую я раньше рекомендовал в качестве временного предположения. В новейшей психоаналитической литературе оказывается предпочтение учению о том, что любой вид отречения, любое неудовлетворение первичного позыва влечёт или могло бы повлечь за собой усиление чувства вины, особенно у Джонса и Саакс Клейн, но, как я понимаю, и у Рейка и Александра. Полагаю, что можно добиться большего теоретического упрощения, в случае если относить это положение только к агрессивным первичным позывам, и мало чего найдётся, что противоречило бы такому предположению. Чем можно тогда психодинамически и психоэкономически объяснить, что вместо неудовлетворённого эротического притязания возникает усиление чувства вины? Это кажется возможно лишь окольным путём. Препятствие на пути эротического удовлетворения вызывает какую-то склонность к агрессии по отношению к лицу, мешающему этому удовлетворению. И тогда эта возникшая агрессивность в свою очередь должна быть подавлена. Но в таком случае в это чувство вины превращается все же только агрессия, подавляемая и оттесняемая в сверх «я». Я убежден, что многие процессы мы сможем показать проще и яснее, если данные психоанализа о происхождении чувства вины ограничим агрессивными первичными позывами. Рассмотрение клинического материала не дает нам однозначного ответа, так как, согласно нашему предположению, обо первичных позывах не встречаются в чистом и изолированном друг от друга виде. Но рассмотрение крайних случаев укажет вероятно на предполагаемое мною направление. Я поддаюсь искушению извлечь из этого более точного представления первую выгоду, применяя его к процессу вытеснения. Как мы знаем, симптомы неврозов являются по существу подменой удовлетворения неисполненных сексуальных желаний.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 А в другом создание общей массы из индивидов. Нас не должно поражать сходство применяемых для этих целей средств и осуществляющихся при этом явлений. Ввиду исключительной её важности нам не следует слишком долго оставлять без внимания черту, обо этих процессах отличающую. В процессе развития отдельного человека в качестве главной цели сохраняется программа принципа наслаждения.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 борются друг с другом так и оба процесса индивидуального и культурного развития должны сталкиваться как враги, стремясь выбить друг у друга почву из-под ног. Но эта борьба между индивидом и обществом не является производной от вероятно непримиримого антагонизма между исконными первичными позывами эросом и смертью. Она означает раздор в самом психоэнергетическом хозяйстве либидо. сравнимый со спором о распределении либидо между я и объектами. И он допускает в конце концов примирение, как у индивида, так следует надеяться и у культуры будущего, сколько бы в настоящее время ни отягощал он жизни отдельного человека. Аналогия между культурным процессом и путём развития индивида может быть расширена ещё значительно больше, а именно Можно утверждать, что и общество вырабатывает свое сверх-я, под влиянием которого происходит культурное развитие. Для знатока человеческих культур было бы заманчиво проследить подробно это сопоставление. Я ограничусь выделением некоторых, бросающихся в глаза моментов. Сверх-я любой культурной эпохи имеет происхождение, подобное происхождению сверх-я индивида. Оно основано на впечатлении, на следе, который оставляют ведущие личности. Люди необычайной силы духа или такие, у которых одно из человеческих устремлений получило наиболее сильное и ясное выражение, а поэтому зачастую и наиболее одностороннее развитие. Во многих случаях аналогия идёт даже дальше. Эти люди достаточно часто, если не всегда, за время их жизни подвергаются насмешкам. тритируется и даже самым жестоким образом истребляются ведь и про отец стал божеством лишь долгое время спустя после насильственного умерщвления самый потрясающий пример такой судьбы дан как раз в личности Иисуса Христа если она сама не является продуктом мифа который вызвала её к жизни из тёмного воспоминания об этом древнейшем событии другая черта сходства заключается в том что сверх я культуры, так же как и сверх я индивида, ставит очень высокие требования идеала, невыполнение которых наказывается страхом совести. Здесь мы сталкиваемся с очень странным случаем. Относящиеся к этой области душевных процессов явления нам более знакомы, более доступны нашему пониманию, когда они происходят в массе, чем это возможно при наблюдении над отдельным человеком. В этом последнем случае при наступлении напряжения лишь агрессия сверх-я громкогласно даёт о себе знать в виде упрёков, в то время как сами требования остаются часто неосознанными на втором плане. Если они доводятся до сведения сознания, то оказывается, что они совпадают с предписаниями соответствующего сверх-я культуры. Можно сказать, что в этом пункте оба процесса, культурный процесс развития массы и процесс развития индивида регулярно переплетаются. Поэтому многие проявления и свойства сверх-я легче могут быть обнаружены при наблюдении над культурным сообществом, нежели над индивидом. Сверх-я культуры создало свои идеалы и предъявляет свои требования. Среди них те, которые относятся к взаимоотношениям между людьми, объединяются в понятие этики. Во все времена этой этике придавалось самое большое значение, как если бы именно от нее ожидали особенно важных достижений. И действительно, этика обращена на ту точку, которая легко обнаруживается как самое больное место любой культуры. Этику, следовательно, нужно понимать как терапевтическую попытку, как старание при помощи веления «сверх я» достичь того, чего до сих пор не удавалось достичь иными усилиями культуры. Мы знаем, что здесь дело идёт о том, как устранить самое большое препятствие на пути культуры конституциональную склонность человека к агрессии друг против друга. И как раз потому особый интерес для нас приобретает, видимо, новейшее предписание сверх-я культуры, а именно люби ближнего своего, как самого себя. Исследование неврозов и их терапия приводит нас к формулировке двух упреков по отношению к сверх-я индивида. Сверх-я, применяя суровость своих велений и запретов, слишком мало заботится о счастье «я», так как при этом недостаточно учитывается ни сопротивление подчинению, ни сила первичных позывов «оно», ни трудности, проистекающие из реальности окружающего мира. Поэтому, преследуя наши терапевтические задачи, мы довольно часто бываем вынуждены вступить в борьбу со сверхя и стараемся ослабить его требования. Полне сходные возражения возникают у нас и против этических требований сверхя культуры. И оно не проявляет достаточного внимания к фактической стороне душевной структуры людей. Оно повелевает, не спрашивая, может ли человек этому велению последовать. Более того, Оно исходит из предположения, что для человеческого я психологически возможно всё, что на него возлагается, что это я имеет неограниченную власть над своим оно. Это заблуждение, даже для так называемых нормальных людей, господство над оно не может перейти известные границы. Если от человека требуют большего, то это или приводит его к бунту, либо к неврозу, либо делает несчастным. Заповедь люби ближнего своего как самого себя самая сильная защита против человеческой агрессивности и превосходный пример непсихологичного поведения сверх-я культуры. Заповедь невыполнима. Такая грандиозная инфляция любви может привести только к умалению ценности любви, а никак не устранить беду. Культура всем этим пренебрегает. она лишь напоминает, что чем труднее выполнение предписания, тем оно ценнее. Однако человек, следующий такому предписанию в условиях современной культуры, ставит себя в невыгодное положение по отношению к тем, кто с таким предписанием не считается. Сколь мощным должно быть препятствие, воздвигаемое на пути культуры агрессии, если защита от агрессии может делать людей столь же несчастными, как и сама агрессия? Так называемая естественная этика не может здесь предложить ничего другого, кроме нарциссического удовлетворения, разрешая человеку считать себя лучше других людей. Этика, опирающаяся на религию, выдвигает тут свои обещания лучшего в загробной жизни. А я думаю, что проповедь этики до тех пор будет тщетной, пока добродетель не будет вознаграждаться здесь, на земле. И мне кажется несомненным, что реальное изменение отношения человека к собственности может больше помочь в рассматриваемом деле, чем любое этическое веление. Но понимание этого положения социалистами затемнено новой идеалистической недооценкой человеческой природы и для практического использования обесценено. Подход, который ставит себе целью изучения сверх-я в явлениях эволюции культуры – может мне кажется привести ещё и к другим выводам я спешу с заключением но одного вопроса мне всё же трудно избежать если развитие культуры имеет столь далеко и душевное сходство с развитием отдельного человека и применяет те же средства не вправе ли мы поставить диагноз что многие культуры или культурные эпохи возможно и всё человечество стали под влиянием культурных устремлений невротическими За психоаналитической классификацией этих неврозов могли бы последовать и терапевтические рекомендации, имеющие большой практический интерес. Я бы не сказал, что такая попытка перенесения психоанализа на культурные сообщества была бы бессмысленной или обречённой на бесплодность, но при этом следовало бы быть очень осторожным и не забывать, что речь идёт лишь об аналогиях. которые не только в случае людей, но и в случае понятий опасно отрывать от сферы, в которой они возникли и развились. Кроме того, психоанализ коллективных неврозов наталкивается на одну особую трудность. В случае невроза отдельного человека в качестве ближайшего отправного пункта нам служит контраст, выделяющий больного из его окружения, рассматриваемого нами как нормальное. Этот фон отсутствует у однородным образом аффектированной массы, и мы его должны искать где-то в другом месте. Что же касается терапевтического использования нашего понимания, то чем бы помог точнейший психоанализ социального невроза, если никто не обладает авторитетом подчинить массу терапии. Вопреки всем этим трудностям, можно надеяться, что в один прекрасный день кто-то отважится на изучение такой патологии культурных сообществ. По различнейшим причинам я очень далёк от мысли дать оценку человеческой культуре. Я стремился удержаться от восторженной предвзятости, что наша культура является якобы самым драгоценным из того, что у нас есть или что мы в состоянии обрести, и что пути культуры должны обязательно привести к высотам небывалого совершенства. Я по крайней мере могу без негодования выслушать критика который считает, что принимая во внимание цели культурных устремлений и используемые при этом средства, следовало бы прийти к заключению, что все эти усилия не стоят затраченного труда, и результатом их может быть лишь состояние, которое человеком должно ощущаться как невыносимое. Меня не гнетёт моя беспристрастность, так как я весьма мало знаю о всех этих вещах и лишь в одном твёрдо уверен: Оценочные суждения людей безусловно проистекают из их стремлений к счастью и следовательно являются попыткой подкрепить свои иллюзии аргументами. Я вполне мог бы понять, если кто-либо, отмечая неизбежный характер культуры, сказал бы, например, что склонности к ограничению сексуальной жизни и к навязыванию гуманистических идеалов за счёт естественного отбора являются направлениями развития. которых нельзя ни предотвратить, ни устранить, и что лучше всего им подчиниться, как если бы это было природной необходимостью. Но мне знакомы и возражения против такого взгляда. В течение истории человечества случалось, что устремления, казавшиеся неотвратимыми, часто отбрасывались и заменялись другими. И так я не осмеливаюсь предстать перед своими ближними в роли пророка – и принимаю их упрёк в том, что не могу им принести никакого утешения, а ведь этого по существу требуют все, самые ярые революционеры не с меньшей страстностью, чем самые примерные верующие. Мне кажется, что вопрос судьбы рода человеческого зависит от того, удастся ли развитию культуры и в какой мере обуздать человеческий первичный позыв агрессии и самоуничтожения, нарушающий сосуществование людей. В этом отношении быть может как раз современная эпоха заслуживает особого интереса. В настоящее время люди так зашли в своём господстве над силами природы, что с его помощью они легко могут уничтожить друг друга вплоть до последнего человека. Люди это знают, и отсюда значительная доля их теперешнего беспокойства, их несчастья, их тревожных настроений. Следует однако надеяться, что другая из двух небесных сил, вечный Эрос, сделает усилие, чтобы отстоять себя в борьбе со столь же бессмертным противником. Но кто может предвидеть исход борьбы и предсказать, на чьей стороне будет победа? Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в июле 2021 года в Arktrons Studio. В Арктром Студио пусть звучат голоса в твоей голове.